Многие обстоятельства приняли участие в формировании этой мовы и убеждении Скворешни в том, что это его родной язык. И Воронежский район, в одном из полуукраинских полуобрусевших сел, которого он родился, и воспитание в русской школе десятилетки, и большая любовь к русской литературе, особенно к русским поэтам, которая жила в нем одновременно со страстной любовью к Шевченко, к Итсюбинскому, и, наконец, служба во флоте, сначала в надводном, а потом и до сих пор в подводном. — Ни, ничего не чую, — сказал он громко сопя и с нескрываемым раздражением добавил. — Где же вы, хлопчика загубилы, товарищ лорд? Он отстал в коралловой чаще, когда я спешил к вам, скворечня. Павлик, Павлик, отвечай же. Он молчит. С ним что-то случилось, сказал зоолог. Бежим, с к в о р е ш н я Треба було до його вертаться, а не до мене бігти. Чорти б мене не схопили, коли б ще д е хвилин лишку дали. Запускайте винт. «А я зараз за вами!» Он открыл патронтаж на поясе и нажал одну из многочисленных кнопок на длинном щитке управления. Послышался голос. «Говорит старший лейтенант Багров. Что скажете, с к в о р е ш н я с к в о р е ш н я по привычке выпрямился, подтянулся и сказал «Спешу доложить». Находящийся на борту корабля мальчик Павлик, направляясь вместе с товарищем лорд к и п а н и д з е к месту работы на пункте номер 6 Коралловой Отмели, отстал в пути от товарища лорд к и п а н и д з е затерялся в коралловых зарослях и перестал отвечать на вызовы. «Товарищ лорд к и п а н и д з е спешивший по моему вызову ко мне на помощь по случаю нападения на кабели на меня акулы, сейчас находится здесь. Прошу разрешения отправиться на поиски мальчика, а также прислать мне смену на пункт». «Хорошо, с к в о р е ш н я — послышался торопливый ответ. — Немедленно отправляйтесь на поиски. Смену пришлю, не дожидайтесь ее. — Есть, товарищ старший лейтенант. Он схватил лежавшую на грунте небольшую лопатку и быстро закидал кабель песком. В это время зоолог открыл щиток управления на поясе и нажал кнопку. Из нижней части горба на спине выдвинулся толстый стержень, раскрылся как цветок и превратился в небольшой винт. Одновременно развернулись металлические краги на ногах и превратились в плоскости горизонтального и вертикального рулей. Зоолог передвинул рычажок, винт быстро завертелся, и ученый, п о л у л ё ж а и сомкнув ноги, понесся вперед, рассекая шлемом воду и ступнями ног, управляя рулями. Через минуту, как огромная торпеда, мимо него пронесся с к в о р е ш н я Как ни был озабочен н о расстроен зоолог, он не мог удержаться от невольного возгласа восхищения при виде стремительно несущейся вперед мощной фигуры с к в о р е ш н и «Какое прекрасное изобретение Крепина!» — прошептал он. «Что вы сказали?» «Так, ничего», — смутился зоолог. Ему казалось непростительным думать сейчас о чем-либо другом, кроме Павлика. «Скорее, лорд, скорее!» Зоолог поравнялся со с к в о р е ш н е й Передвинув еще на несколько делений рычажки и увеличив этим число оборотов винта, они уже в совершенно горизонтальном положении понеслись еще быстрее. Рыбы в испуге едва успевали бросаться в стороны от этих странных, необычайных для подводного мира существ. Небольшая каракатица на мгновение замешкалась и сейчас же расплющилась о плечо зоолога. Выпустив густое чернильное облако, распустив в предсмертной агонии свои десять рук, она опустилась на дно, кружась в образовавшемся позади зоолога водовороте. Несколько длинных извивающихся угрей Потоком воды были притянуты к скафандру скворешни. Испуганно вертя змеиными головами с красноватыми глазками, они соскользнули к его ногам, и там были разрезаны на несколько частей острыми краями рулей. Мелькнула небольшая акула, бросилась было на перерез к этим необыкновенным существам, но сейчас же, изогнувшись дугой, в з м ы л а вверх к светлым водам поверхности.